Я, разумеется, мог бы установить с ней подобие новой связи словом или взглядом. Однако связь наша продлилась бы только миг, а главное, в чем она теперь нуждается, и начинает понимать это – осторожность. Получить в молодые годы урок осторожности – не худшее, что может с нами случиться. Женщина скрывается в полицейской машине. Хлопает дверца, и через полминуты все они уезжают. Сначала местные полицейские в патрульной машине Ферфилдского управления шерифа. Двигатель ее негромко урчит, мигалка вращается. Затем, лишенный опознавательных знаков автомобиль, за рулем которого сидит женщина-полицейский, этот, как и скорая, уходит в противоположном направлении, и снова... Едва они скрываются среди кустарников и деревьев, начинает выть сирена. Нынешней ночью они сюда не вернутся. «Бьюсь об заклад, страховку им выплатят», — говорит мистер Тэнкс. «Мормоны! Знаете, уж им-то всегда платят. Эти ребята своего не упустят». Он смотрит на часы, глубоко врезавшиеся в его огромную руку. Время суток для него значения не имеет. Не понимаю, откуда ему известно, что они мормоны? Вы знаете, как помешать мормону стибрить ваш сэндвич, пока вы ловите рыбу? Как? Странное я выбрал время для анекдотов. Скормить его другому мормону. Откуда-то из глубины груди мистера Тенкса Снова доносится «Ахам!» Такова его метода разрешения неразрешимого. Я, однако, ж хотел бы узнать, поскольку мистер Тэнкс дал понять, что считает нас, риэлторов, двоюродными братьями, подкручивающих одометры торговцев подержанными автомобилями и проходимцев, которые мухлюют с кладбищенскими участками, что он думает о водителях грузовиков. Занимаясь моим бизнесом, Приходится выслушивать массу враждебных высказываний на их счет. Обычно в них видят ту составляющую индустрии перевозок, от которой можно ждать любой пакости. Впрочем, я удивился бы, обнаружив, что у мистера Тенкса имеются аналитические воззрения на его собственный счет. Наибольшее, не приходится сомневаться, счастье, он испытывает, сосредотачиваясь на том, что происходит за его ветровым стеклом. В этом отношении он похож на вермонтца. В лесу за морским ветерком принимается лаят собака. Возможно, на скунса. Где-то еле слышно звонить телефон. Общего у меня с мистером Тенксом нашлось, вопреки моим желаниям, не так, чтобы много. Боюсь, мы с ним не созданы друг для друга. Пожалуй, мне пора на боковую. Говорю я, делая вид, что мысль эта пришла мне в голову только что. И одаряю мистера Тэнкса оптимистической улыбкой, в которой нет ничего завершающего. Одна лишь поверхностная приязнь. Насчет правильного и неправильного понимания. Оказывается, мистер Тэнкс продолжает обдумывать наш разговор. Сюрприз. Верно. «Говорю я, хотя что верно-то?» «Может, я приеду сюда, в Нью-Джерси, и куплю у вас большой дом», — величаво объявляет он, «а я начинаю понемножечку продвигаться в сторону моего домика. Желаю вам так и поступить. Это было бы здорово. Есть у вас какие-нибудь дорогие кварталы, в которых я смогу ставить мой грузовик?» «Можно поискать, хотя это и займет время», — отвечаю я. «Что-нибудь да придумаем». «Его можно, к примеру, ставить у камеры хранения в Кэндалл-парке». «Мы могли бы заняться этим, а?» Мистер Тэнкс зевает во весь свой пещерный рот, закрывает глаза и откидывает ворсистую голову назад, подставляя лицо лунному свету. «Конечно». «А в Альгамбре вы где его оставляете?» Он поворачивается ко мне, только теперь замечая, что разделяющее нас расстояние увеличилось. «Нигеры в вашей части Нью-Джерси имеются целая куча», — отвечаю я. Взгляд мистера Тенкса становится более пристальным, и, разумеется, я, как мне не хочется спать, немедленно начинаю страшно жалеть о своих словах, однако сказанного не воротишь. Я лишь останавливаюсь, уже утвердив одну ногу на пешеходной дорожке морского ветерка, и беспомощно жду того, что уготовили мне жизнь и судьба. «Потому как мне не хочется оказаться белой вороной. Понимаете?» Похоже, мистер Тэнкс и вправду задумался, пусть и ненадолго, о том, чтобы переехать в Нью-Джерси и начать новую жизнь в милях и милях от одинокой Альгамбры и сумрачного студеного Мичигана. Уверен, вы будете счастливы здесь, робко обещаю я. — Может, я позвоню вам, — говорит мистер Тэнкс и тоже трогается с места, вышагивая почти с живостью, Его толстые, как пивные бочонки, ноги переступают одна за другой, напрягая длинные зеленые шорты, но шаг у него короткий. По-видимому, ходьба в развалочку дается ему нелегко, а руками он так даже и помахивает, несмотря на зажатый подмышкой кейс.